Старт. По традиции космический корабль вывозят на старт рано утром. Наш «Союз-19» длиной в 49 метров вылезли 12 июля в 7 часов утра. Ракета необыкновенно красива на Земле, но я уже знаю, что особенно красив летящий космический корабль на фоне сверкающих созвездий. 15 лет назад, когда готовился к старту Юрий Алексеевич Гагарин, здесь, на космодроме «Байконур», прозвучали слова Великого Циолковского. «Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство». Сейчас мечта Циолковского сбывается. У нас в Байконуре закончены последние приготовления к старту Союза-19. Аполлон, как нам сообщают, тоже к старту готов. «Все очень окей», — передает нам Стаффорд. В последние дни, правда, над Америкой испортилась погода. Там бушуют ураганы и грозы. Чтобы уберечь Аполлон от ударов молний, его спрятали под прикрытие. Наш автобус въезжает на стартовую площадку. У подножия ракеты собралось множество людей. Мы с Валерием, уже облаченные в скафандры, немного неудобные на Земле, но зато такие незаменимые в космосе, выходим из автобуса Я докладываю. Экипаж «Союза-19» к полету готов. Мой первый позывной в космосе был «Алмаз». Обычно космонавты сохраняют за собой свои позывные. Но на этот раз у меня и у Валерия новый общий позывной «Союз». Американцам нравится. Как нравится им и название нашего корабля. Они считают, что слово «Союз» лучше всего объясняет суть нашей предстоящей работы в космосе. Нам тоже нравится наш позывной. Поднимаемся на лифте к вершине ракеты, оглядываемся. Последние взмахи рук, последние прощания. Занимаем свои места в корабле. Время побежало в обратном направлении. На душе как-то по-особенному приподнято и радостно. Ведем переговоры, дожидаемся главных, знакомых сегодня каждому мальчишке и девчонке слов. Ключ на старт. Протяжка один, протяжка два. На борту полный порядок. Отошла последняя кабель-мачта, связывающая ракету с Землей. И вот... Зажигание! Подъем! Смотрю на часы. Московское время — 15 часов 20 минут. Земля докладывает о ходе полета по секундам. Четко слышны все переговоры. Растут перегрузки, растет скорость корабля, вырывающая нас из земного притяжения. Когда выходим в космос, и перегрузки сменяются невесомостью, К нам обращается Томас Стаффорд. «Мы скоро вас догоним!» Томаса перебивает телекомментатор. «Потерпи, не так уж и скоро. Вам надо летать еще два дня». В 22 часа 50 минут с мыса Канаверал в космос устремляется Аполлон.